Глава восьмая. Колея. Танцора будили в шесть утра. Невыспавшийся сталкер практически не реагировал на побудку. «Вставай, танцор!» — упрямо теребили его за плечо. «Хорош дрыхнуть!» — сталкер мычал и не хотел выходить из сна. «Это у него что, долговское, дрыхнуть до хорошего пинка?» — со смехом предположил кто-то, освещавший его лицо фонариком, упрямо резавшим глаза наконец танцор проснулся и сел на кровати растирая лицо и глаза стараясь быстрее привести себя в чувство блин танцор хреново выглядишь ты из копачей такой серый или траванулся чем озабоченно спросили его освещая лицо в химку не залазил какую химку не понял танцор а нет химию обходил выпил вчера немного ладно умывайся собирайся до выхода сорок минут «Первый класс, первая смена», — сказал один из свободовцев, в котором он узнал транзита. «Есть умываться», — как можно бодрее сказал сталкер, встряхнул головой, быстро влез в комбинезон, натянул берцы и побежал наружу в туалет, на ходу проверяя карманы. «Неладное что-то с ним», — сказал второй высокий свободовец, стоявший рядом с транзитом, по прозвищу Кран. «Как вернемся, надо бы его фельдшеру показать». «Небось, копачей подцепил чего, а сам не знает». «Покажем, как придем», — согласился транзит, одной рукой проверяя расправленную постель. «Нет, не болеет вроде, не парит». «Иди ты, экстрасенс хренов», — пошутил кран. «Ты ему еще яйца пощупай». «Я тебе говорю, не потеет, значит, не болеет вроде. А тебя, кран, я в следующий раз лечить не буду», — обиделся транзит. «Пойдешь к коновалу, пусть он тебе зубы твои дергает, и собачьи протезы вставляет. Хе, будешь ты кран-капкан, я тебя колбасой кормить буду», — уже заржал транзит, довольный своей шуткой. Теперь как будто обиделся кран, насупился, но тут же отошел. Через сорок минут отряд из пяти человек стоял на выходе из армейских складов. Ночью прошел дождь, но утро выдалось без тумана. Было пасмурно, тепло и сыро. Пять человек, все как один, одетые в комбинезоны "Ветер свободы", что считалось признанной лучшей амуницией для скрытого и быстрого перемещения в условиях зоны вне городских условий. Взглядом профессионала танцор первым делом оценила огневую мощь команды. Две винтовки СВДН-3, замотанные в маскирующую ленту, Модификацию винтовок танцор понял только по просветленной оптике ночного прибора. Что такое винтовка от мастеров свободы, знал, наверное, каждый сталкер, вышедший из отмычек. Нередко это являлось пределом мечтаний большинства бойцов, специализирующихся на прикрытии сталкеров-поисковиков. «Да неудобно», «Да тяжело», «Да патрон дорогой», Но насколько проще было залечь где-нибудь на высоте, разглядывая окрестности в оптику и прикрывая копошащихся среди аномалий в поиске артефактов товарищей от посягательств бандитов и неосторожных мутантов, чем вооружаясь чем-либо менее дальнозорким и точным, быть застигнутым врасплох или принимать встречный огнестрельный бой. 1АК-103 с оптикой, калибр 762 на 39 Под дорогой и нечастый в зоне патрон, который заставит даже псевдогиганта почесать попавшие под очередь места. Один винторез ВСС с четырехкратной оптикой ПСО-1 под патрон 9 на 39. Безотказное оружие терпеливых убийц и звероловов. Ну и конечно, винтовка танцора Энфилд L85A1 калибра 5.56 на 45. Сомнительная по надежности и убойности средства. Одна радость, что, по крайней мере, точная и легкая, да патрон почаще в зоне используется. Отряд провожал Лукаш. Группа выстроилась перед ним полукругом. Закурили. Такая была традиция, покурить перед выходом. Там дальше до следующего привала лучше не курить. Зона, конечно, далеко не самое чистое место на планете, и воздух не всегда несет в себе свежесть и здоровье. Нередко он несет радиоактивную пыль и кислотные пары, но запах сигаретного дыма уже приучил определенных мутантов обозначать место их обеда? Лукаш внимательно разглядывал членов группы. Задержавшись более чем положено на танцоре, он спросил: Ты чего такой серый, танцор? Не здоровится? Никак нет. Наверное, акклиматизация после копачей, ответил танцор. Какая акклиматизация? В свою очередь пошутил Лукаш. Группа хмыкнула. «Ладно, господа бездельники, тунеятся саратазей и прочие уклоняющиеся от налогов элементы. Слушай задание. Пройти по следам колонны до конечного пункта. В бой не встревать. Если колонна ушла на ЧАЭС, занимаете позицию до нейтрала. Ждете нас. К монолитовцам не лезть. Если колонна еще жива, возвращайтесь». Если кончила их зона, делайте зарисовки и назад. Ведущий транзит. Вопросы. Вопросов не было. Пожелав удачи, Лукаш ушел. Танцор бегло познакомился с товарищами. Транзита он знал, здоровенный детина, 190 с лишним ростом, весом за центнер, русый, оружие винторез. Второй кран, чуть выше транзита, но сухой, длинный и долговязый с остальным жилистым рукопожатием, голубоглазый брюнет. СВДН-3. Третий – поляк, среднего роста, умеренного телосложения, с цепким пытливым взглядом, по всему видно сталкер-поисковик. АК-103. Четвертый – Шурин, особая статья, роста чуть выше среднего, обветренное и словно высеченная из камня, загорелая, покрытое глубокими морщинами лицо. Хотя в зоне негде загореть. Ледянистые, словно прозрачные серые глаза. Танцор видел такие в баре сторентген на ростке. Глаза людей, вернувшихся из глубокой зоны, видевших и чувствовавших нечто, и несмотря ни на что оставшихся в своем уме. СВДН-3. В молчании докурили сигареты. Проходя мимо блокпоста, где дежурила дневная смена, одетая теперь в бронекостюмы Страж Свободы. Один за другим побросали бычки в урну «Дистанция 3 метра, Шурин в голове, поляк за мной, танцор, кран замыкающий», – скомандовал транзит Группа вытянулась в цепочку Расчищенная от грозовых туч утреннее небо просвечивалась солнечными лучами Уже переходящими из красноватых и оранжевых в светло-желтый цвет Красиво подчеркивающих кратковременную ледяную голубизну Несколько слепых псов, вытянув морды в направлении уходящих людей, напряженно прислушивались к чему-то, понятному только им. Темные листвой, стоящие на отдалении друг от друга высокие сосны и ели, молча взирали на бредущих в отбрасываемой ими тени сталкеров. Пахло хвоей, сыростью, немного хорошей, доброй плесенью лесной подстилки, свежим, чистым и умытым утром. Несколько птичьих каруселей, кучкой стоявших между двумя соснами, ночью разобрали на клочки какого-то сдуру влетевшего в них мутанта. Кора деревьев была обрызгана уже свернувшейся кровью, впрочем, практически смытой дождем. Между каруселями призывно подрагивал, переваливаясь сбоку на бок под действием изменяющихся гравитационных полей, артефакт Выверт. Увидев артефакт, танцор знаками показал идущему за ним крану на находку. Тот лишь поморщился, но пройдя несколько шагов, видимо, счел нужным пояснить. «Наши подберут. Все, что в радиусе километра от базы, все наше». Немного подумав, он добавил «общак». Постепенно группа выходила из зоны влияния армейских складов. Танцор в очередной раз удивился, как в одной зоне может находиться столько разных подзон, как будто со своим климатом и температурой. Или это настолько резкие, и практически внезапные изменения общей погоды зоны? Ветер, ранее почти не проявлявший себя, вдруг стал резким, колючим. Он раздражительным шутником начал сбрасывать с мокрых деревьев воду и неприятно бросать ее в лица и за шиворот идущим людям. Пришлось напялить капюшон. Трава вдруг обросла мелкими острыми шипами, неприятно скребущими по высоким голенищам ботинок, демаскируя идущих. Небо вновь обложило тучами, но неспокойными, как это было, когда смотришь на небо с армейских складов, рвущимися под порывами ветра, ждущих своего часа, чтобы опрокинуть на идущих внизу людей грохот молнии и холодный хлесткий дождь. Ведущий группу Шурин несколько раз менял курс, ориентируясь только по внешним приметам. Пару раз они проходили, судя по отравляющему и удушающему запаху разложения, какой-то чуть ли не скотомогильник, что именно лежало во внезапно открывающихся озерцах, наполненных темной непросвечивающейся водой диаметром чуть более 5-10 метров, поросших по краю мелкой красной травой, среди которой блестели бусинки волчьих слез, так и осталось загадкой. Несколько раз ведущий группы останавливал всех жестом поднятой руки, подняв кулак вверх. В такие моменты танцор замирал и превращался в слух. Что именно заставляло ведущего застывать на месте, он не видел, поскольку тот находился почти в десятке метров от него. Один раз он услышал какое-то сдавленное, то ли кваканье, то ли странное бормотание, от которого у него похолодело в животе, и вся колонна, повинуясь знаком Шурина, медленно, на полусогнутых, не отворачивая направленного в сторону источника звука оружия, отходила назад на 50 метров, после чего также тихо и осторожно сменяла направление «Зона». Но вот они достигли рваной гусеничной колеи. Перепутать ее с чем-либо было невозможно. Длинный след содранного зеленого дерна обнажил каштанового цвета землю, подобно шкуре слепого пса или снорка, под которой виднелись покрытые лимфой и запекающейся кровью мышцы. След тянулся от самого ростка, практически прямой и ровный, как стрела». Прошедшие здесь пару дней назад танки нисколько не заботились об объезде аномалий. Их дорогостоящий обвес полностью подавлял воздействие аномальных полей. Единственное, где гусеничные машины делали крюк, это на местах химических аномалий. Видимо, шасси танков не выполнялось с расчетом на концентрированные кислоты формулы которых, даже разгаданные и расшифрованные, до сих пор невозможно было создать ни в каких лабораториях. Группа медленно шла вдоль колеи по дикой территории, впереди еще не скоро, но появятся пустые земли, за которыми стоит громада жуткого и непроходимого рыжего леса. Аномалии, восставшие после прохода машин, очертили границы своего воздействия разбросанным мусором, Которые закинули на них во время движения крутящиеся гусеницы танков. Километры за километрами группа прошла практически в полном молчании. Наконец, далеко за полдень, они встали на привал недалеко от танковой колеи. Кран с Шурином несколько раз обошли поляну, покрытую невысокой травой с цветущими сиреневыми цветами. «Хорошее место!» Наконец, сказал Шурин, и отложив оружие, как есть, завалился на спину, сорвав травинку и с наслаждением засунув ее в рот. Действительно, этот клочок земли с практически неизменившейся растительностью, нормальной травой и несколькими невысокими, но тоже вполне обыкновенными елками, был один из немногих клочков земли, которых сталкеры называют «палестинками». На такие поляны избегает заходить чумное зверье, такие места оберегают нашедшие их сталкеры, не разводят без особой надобности костры, не оставляют на ней мусора. Одно плохо, как бы ни была надежна и устойчива палестинка, от лихого люда она не спасает, да и выбросы нет-нет, да и накрывают ее, заселяя чуждыми большой земле растениями и мутантами. Существует предположение, что палестинка пропадает после того, как на ней произойдет убийство одного человека другим. Уж слишком последовательно находили в местах исчезнувших палестинок всего одного-двух убитых из оружия, а остальных растерзанных мутантами или вдруг без всякого выброса возродившимися аномалиями. Зона словно мстила людям, не оценить ее дар здесь на территории смерти, склонившимся перед жаждой наживы или ненависти. Кто знает, может быть рано или поздно здесь появится человек, под ногами которого будут расцветать вот таким вот буйным синим цветом, как эта на чистые клочки земли. Однако палестинки, как скромные девушки, находятся вновь и вновь на ранее гиблых и непроходимых местах, блистая своей чистотой и непорочностью. Транзит, глянув на Шурина, безмятежно смотрящего в хмурое небо зоны, прилег рядом, с блаженным стоном вытянув гудевшие от ходьбы ноги. Поляк и Кран скинули рюкзаки и присели, наслаждаясь покоем. Только танцор все никак не мог найти себе место, привыкший к дисциплине долга. «А постовых что, ставить не будем?» — с беспокойством спросил танцор, оглядывая редколесье, окружающее их. «Нет, танцор, не будем», — лениво ответил транзит. «Вот она, нашли мы ее, наконец, третья палестинка за этот год». Танцор с беспокойством прошелся от края до края поляны, имевшую форму неправильного овала длиною около 30 метров. «Да не маяч ты, танцор!» – подал голос кран. «Не понимаешь ты ничего в делах наших!» Кран, прилегший было третьим, снова сел, уставившись на беспокоящегося сталкера. «Это же Палестинка, участок земли такой, подарок зоны, нам, людям. Чтобы мы тут подышать могли, подумать. Ты посмотри, трава вокруг какая!» Восхищенно вдыхая аромат, продолжал кран. «Вас, долговцев, учили с зоной воевать, а мы дружить тебя учим. Успокойся!» Танцор сел. Минуты отдыха скрадывали ощущения от долгой дороги. Сталкеры вовсе расслабились. Если бы не торчащие во все стороны автоматы и винтовки, их можно было бы принять, засевших отдохнуть туристов. Не хватало только весеннего пения птиц, но равномерно дующий ветер, шумевший в вершинах деревьев, вполне делал обстановку уютной. «Чистец болотный!» — вдруг подал голос Шурин. «Чего?» — переспросил транзит. «Я говорю, трава эта, Чистец болотный называется. Вот лежу и вспоминаю, вспомнил. В детстве у нас такая на задворках росла. Надо же!» — задумчиво произнес Шурин. «Вспомнил. Живучкой ее еще называют». «Полезная вещь, и есть ее можно, и масло давить из семян». «Вспоминаю, давно это было». «Спасибо, Зонушка, спасибо», — прошептал он. На секунду танцору показалось, что серые глаза свободовца помолодели и стали ярче. «Ну, сталкеры, полежали, теперь давай подзаправимся», — скомандовал транзит. Команда Охе и Кряхтя более от наслаждения, чем от перегрузок, распаковала рюкзаки. Стандартные натовские пайки, консервы, все пошло в ход за милую душу. Танцор, как младший в команде и почему-то самый нерасторопный в еде, оказался последний и, по неписанному закону, кто последний, тот и убирает. В полном молчании бригады согнал весь оставшийся мусор в кучу и накинул рюкзак, готовый к походу. Подняв глаза, он встретился с ледяным взглядом Шурина. «Подними мусор», — приказал Шурин. Сейчас его голос напоминал надвигающуюся из-за горизонта, сдерживаемую расстоянием, громовую бурю, которая грозит выбить все окна в доме или полностью размолотить дом в щепке. «Спокойно, спокойно, Шурин, он же не знал», — забеспокоился транзит. «Сейчас все уберем, ну-ка, давай!» — кивнул он поляку и крану. Оба сталкера вместе с транзитом кинулись было собирать согнанные в кучу берцами танцора жестяные банки. «Нет, я хочу, чтобы он убрал!» — палец Шурина указывал прямо в лицо танцору. Ледяные серые глаза, казалось, забирают душу оторопевшего от неожиданности сталкера. «Собери, танцор, это палестинка, здесь нельзя мусорить, нельзя ругаться, здесь ничего нельзя, это подарок», — пояснил транзит. Негоже же так». Танцор оглядел товарищей и увидел мрачную решимость в каждом взгляде. «Я же не знал». Он открыл свой почти пустой, тощий рюкзак, переложил пару оставшихся неоткрытых консерв в отдел для сменного белья и переложил весь мусор в освободившийся отдел. Тщательно осмотрев место стоянки и не найдя ничего более, доложил. «Все». «Хорошо», — заметно потеплевшим голосом сказал Шурин. «Мусор в воронку, я покажу в какую». «Ехали, Шуряк, ехали», — сказал транзит, чувствуя облегчение от между Шурином и танцором обстановки которая в секунду, как аномалия, образовалась практически на ровном месте. Он хлопнул свободовца по плечу. Порядок прежний. Группа людей, растянувшись цепочкой, вновь двинула вдоль рваного шрама танковой колеи. Осторожно шагающие сталкеры, словно призраки, обходили аномалии, заметные лёжки кабанов, Руководствуясь непревзойденной интуицией Шурина, они несколько раз закладывали крюк вокруг, казалось бы, совершенно спокойных мест и ложбин. В такие моменты кран, идущий сзади, неотрывно глядел на обходимое сталкерами место, нередко пятясь задом, визуально контролируя место, иногда вглядываясь в нечто через оптический прицел. Да и винтовка в его длинных руках вовсе не казалась большой и неудобной. Скорее, это автомат для него был бы маловат. Вечером они прибыли на границу дикой территории и пустоши, по пути удачно пополнив свое имущество несколькими ценными артефактами. «Здесь заночуем», — распорядился транзит. До пустоши рукой подать, но там ночевать хуже нет, уж лучше здесь». Спустя некоторое время, когда вся команда разбила лагерь, Танцор, у которого во время похода возникали неразрешенные вопросы, наконец не удержался и спросил у Шурина. «Шурин, объясни мне, как отмычки, которые сам дальше Ростка не ходил. Как я могу понять, какое место нельзя пересекать, а какое можно? Детектор ведь нифига не показывает». Шурин блеснул позолоченной зажигалкой, прикуривая сигарету. Несколько мгновений глядел сквозь танцора, как сквозь занавеску на окне. «Ты понимаешь, танцор, если ты злой, то и зона вокруг тебя злая становится. Если ты напряжен, то и зона вокруг твердая, стальная. Но сталкер чувствует наоборот, если чувствуешь, что напрягаешься или на душе муть поднимается, значит место плохое впереди, открывай глаза и ищи». Он кивнул поляку попросившему у него сигарету, и протянул в открытом виде пачку, из которой тот вытянул пару, шуточно козырнув в знак благодарности. «Вот ты в тех местах, что мы обходили, мертвецов не углядел?» Склонив голову набок с грустной иронией, спросил Шурин. «Я? Нет, не видел никаких». Растерявшись, ответил танцор. «Верно, ты про себя пошутил. Отмычка». Или голова чем-то другим занята, а, танцор? Чтобы по зоне ходить, нужно, чтобы душа твоя сталкерская спокойная была, чтобы не только тебя зона читала, но и ты ее, понимаешь? Зону ни глазом, ни ухом, ни мензурками и микроскопами понять надо, а душой прочувствовать. Танцор промолчал. Ты новобранец, слушай, слушай, подтвердил стоявший сзади поляк, затягиваясь и выпуская сигаретный дым. «Это тебе не кто-то там говорит, а Шурин? За такие слова вовек хабара не наносишься!» «Этот наносится», — как-то странно сказал Шурин, глядя совершенно вдруг обесцветившимися в наступающих сумерках глазами сквозь танцора. «Недолго уже осталось». У танцора зашумело в ушах, отприльнувший вдруг к голове крови. В то же время он словно попал под гипноз, как будто кто-то выключил все ощущения, звуки и цвета внешнего мира. Казалось, этот курящий обычную дешевенькую сигарету смотрит сквозь него, словно сквозь сигаретный дым. Невероятно, но ему вдруг стало стыдно. Ему, профессионалу в деле убийств, лжи и маскировки, перед этим прозрачным холодным взглядом без тени осуждения или сомнения смотрящего на него. Он неожиданно для себя нервно опустил взгляд.